Часть 1. Глава 1. Диертона, полевой лагерь легиона Nova Invicta. Anno Domini 476. 1229 год по основанию Рима. Солнечный свет просочился сквозь облака, накрывшие долину, и кипарисы внезапно выпрямились, словно стражи, стоящие на гребне холмов. На краю скошенного поля вдруг на мгновение возникла тень, согнувшаяся под вязянкой хвороста, и тут же снова растаяла, как сон. Откуда-то донёсся крик петуха, возвестивший начало очередного серого свинцового дня, но звук мгновенно заглох в густом тумане. Ничто не способно было проникнуть сквозь эту плотную завесу, кроме человеческих голосов. Проклятый холод Да уж, сырость пробирает до самых костей. Это всё туман. В жизни такого тумана не видело. И я тоже. И ещё я не вижу нашего завтрака. Ну, может, ничего свисного не осталось, даже капли вина, чтобы мы могли согреться. Ещё нам не платят уже третий месяц. Я больше не желаю такое терпеть. Мне достаточно. Чуть ли не каждый год новый император, а варвары захватили все ключевые посты. Да теперь ещё и это. Какой-то сопляк на троне Цезаря, тринадцатилетние отродья, не способные даже поднять скипетр. И кто-то предполагает, что оно должно завоевать мир. Ну, западную часть, по крайней мере. Нет, это не для меня. Я намерен смыться. Как только смогу, сбегу из этой армии и отправлюсь своим путем. Найду себе маленький островок, где можно разводить коз и варить сыр. Не знаю, как вы, а я уже все решил. Лёгкий ветерок прорвал пелену тумана, и стала видна группа солдат, съёжившихся вокруг жаровни. Это были караульные, ждавшие смены. Руфи и Ватрен, испанец из Сагунтума, повернулся к своему товарищу, единственному, не произнёсшему ни слова жалобы. "А ты что скажешь, Аврелий? Ты со мной согласен?" Аврелий скнул жаровню концом меча, тем самым оживив пламя. тут же взметнувшаяся вверх и выбросившая в молочный туман фонтанчик искр. «Я всегда служил Риму. Что еще я могу делать?» Над группой повисло долгое молчание. Мужчины переглядывались, внезапно охваченные чувством тревоги. «Он никогда не выпускал из рук меч», — сказал Антоний, старший офицер. «Он всю жизнь провел в армии. Он даже не помнит, чем занимался до того, как стал солдатом. Он просто не знает, как это жить по-своему и делать что-то другое. Верно, Аврелий? Он не дождался ответа, однако в свете ожившего огня увидел печальное лицо Аврелия. Он думает о том, что нас ждёт впереди, заметил Ватрен. Мы в нофе владели ситуацией. Если можно верить тому донесению, которое я слышал, отряды Адаакро взбунтовались и атаковали Тицину, где скрывался отец императора, Арест. Говорят, он направляется в Пласенту, и что он рассчитывает на нас, надеясь, что мы заставим тех варваров образумиться и послужим опорой для пошатнувшегося трона юного Ромула Августа. Знаете, я не уверен, что на этот раз нам удастся это сделать. Если хотите знать, что я думаю, так вот, я всерьез в этом сомневаюсь. В те три раза, когда... Погоди-ка, вы это слышали? перебило во солдат, что сидел ближе всех к частоколу, окружавшему лагерь. "Это оттуда", сказал Ватрен, внимательно всматриваясь в пустыню и пока что лагерь, покрытый инеем шатры. "Наверное, дневная стража собралась наконец сменить нас". "Нет", возразила Врели. И это донеслось наружу. "Такой шум, как будто садники", кивнул Канит, легионер из Арелата. Варвары", сделал вывод Антоний. "Мне это не нравится". И в это самое мгновение на узкой белой дороге, ведшей от холмов к лагерю, появились вынырнувшие из тумана всадники. Они выглядели весьма внушительно на массивных сарматских конях, укрытых к тому же металлической кольчугой. На самих войнах были металлические шлемы конической формы, ощетинившиеся крестами. Длинные мечи висели на их поясах. А светлые или рыжие локоны развевались в насыщенном туманом воздухе. Чёрные плащи падали на штаны, сшитые из такой же грубой тёмной шерстяной ткани. Благодаря туману и расстоянию варвары казались похожими на демонов, вырвавшихся из ада. Аврелий перегнулся через частокол, чтобы получше рассмотреть отряд, подходивший всё ближе и ближе. Лошади трусили по лужам. оставшимся на дороге после ночного дождя. Он прошёл как раз перед началом снегопада, разбрызгивая жидкую грязь. Это герулы из Кирицы, из имперской армии, может даже люди Адакра. Мне это не нравится. Что они тут делают в такой час и почему нам ничего о них не сообщили? Пойду, когда ложу командиру. Он сбежал вниз по ступеням и поспешил через лагерь к преториуму, командующей армии Манил Клавдиан. Был ветераном, его возраст приближался к 60, и в юности он вместе с Атием воевал против Аттилы. В этот ранний час манил бы уже на ногах. И в тот момент, когда Аврелий вошёл в его шатёр, как раз прикреплял к поясу ножны. Командир, к лагерю приближается вспомогательный отряд герулов и скирицев. Нам никто не говорил, что они должны появиться, и мне это не нравится. Мне тоже, встревоженным тоном откликнулся старший офицер. Разверни стражников и открой ворота. Надо выяснить, зачем они явились. Аврелий побежал к частоколу и передал в отрыву распоряжение. Лучники должны занять свои позиции. Затем он отправился на сторожевой пост, собрав по дороге всех, кого мог, и, распахнув ворота преториума, вышел уже вместе с командующим. В отрезенсям временем разбудил весь лагерь. Осторожно, без шума, поднимая солдат по одному, обойдясь без громких горнов и вообще почти без звуков. Командир уже полностью вооружился и даже надел шлем, что служило знаком того, что он воспринимает ситуацию как крайне серьёзную. По обе стороны от него шагали солдаты его личной охраны. Один из них возвышался над остальными как башня. Это был Корнелий Батиат, гигантский эфиоп с чёрной как уголь кожей, он никогда даже на шаг не отходил от своего командира. На его левом плече висел римский меч, а на правом топор варваров с двойным лезвием. Приближавшийся к лагерю отряд с временем придержал лошадей, и человек, ехавший во главе варваров, поднял руку, давая знак к остановке. У него были густые рыжие волосы, заплетённые в две длинные косы, падавшие на плечи. На нём был плащ, отделанный лисьим мехом, а шлем украшала корона из крошечных серебряных черепов. И его манера держать себя тоже подчёркивала высокое положение этого человека. Не сходя с седла, он обратился к командиру Клавдиану на грубой гортанной латыни: "Благородный Адаакар, глава имперской армии, приказываю тебе сдать командование легионом. Сегодняшнего дня командовать им буду я". Он швырнул к ногам Клавдиана пергамент, свёрнутый в трубку и перевязанный кожаным шнурком, и добавил: "Это письменный приказ о твоей отставке и выходе на пенсию". Аврелий наклонился было, чтобы поднять пергаментную трубку, но командир остановил его властным взмахом руки. Клавдиан происходил из древнего аристократического рода, гордившегося тем, что их прямой предок некий великий герой республиканского века, И он воспринял жест варвара как нестерпимое оскорбление. Но он ответил, не теряя самообладания: "Я не знаю, кто ты такой, и меня это совершенно не интересует. Я принимаю приказы только от благородного Флавия Ореста, главнокомандующего имперской армией". Варвар обернулся к своим людям и крикнул: "Арестуйте его!" Воины соскочили на землю и бросились вперёд, выхватив мечи из ножен. Было совершенно очевидно, что им было приказано убить всех, кто находился в лагере. Стражи не замедлили с ответом, и одновременно на лагерных укреплениях появился отряд лучников, державших в руках луки с уже наложенными стрелами. По приказу ватрена они выстрелили без малейших сомнений. Почти все всадники первой линии были убиты на месте, а заодно упали и многие лошади. Раненые или перепуганные, они поволокли в своих всадников прочь, тем самым усилив беспорядок. Однако других это не остановило. Варвары соскочили с сёдел, чтобы в них было труднее попасть, и стремительно бросились на стражей Клавдиана. Ботя трянулся в свалку, несясь, как пушечное ядро, и рассыпая направо и налево бешеные удары. Многие из варваров явно никогда не видывали чернокожего человека, и они отступили, испуганные его видом. Гигант Эфио просекал их мечи и разбивал в дребезги щиты, а заодно крошил в капусту головы и руки, с невероятной скоростью вращая свой топор и крича обо все горло — Смотри, вот каков чёрный человек. Ненавижу вас, веснующие свиньи. Однако в азарте драки он отошёл слишком далеко от командира Клавдиана, и левый фланг оказался неприкрытым. Аврелий краем глаза заметив вражеского воина, метнувшегося к командиру, поспешил на помощь. Однако его щит не успел отразить копьё варвара, и оно погрузилось в плечо Клавдиана. Аврелий закричал: Командир! Командир ранен. В это время ворота лагеря широко распахнулись, и оттуда на полном скаку вырвался отряд тяжёлой кавалерии в полном боевом снаряжении. Варвары были мгновенно перебиты и лишь нескольким удалось вскочить на спины коней и удрать вместе со своим предводителем. Вскоре после этого, но уже в другую сторону холмов, они докладывали о произошедшем своему командиру, скиряйцу по имени Мледон. слушавшим их с презрительной усмешкой на лице. Предводитель потерпевшего поражение отряда пробормотал наконец, свесив голову: "Они отказались", сказали "нет".